Глава 54. Экономическая война. В Академии запрещено звонить без разрешения, даже для получения доклада со своих владений. Приходится просить разрешения на использование специальной комнаты для звонков. И таким образом, сейчас я говорил в такой комнате самаги. Вот только... Коллекторы давят на нас, чтобы мы заплатили? Да. Поскольку наше финансовое положение ухудшилось, они хотят быстро собрать, что могут. У меня-то кончаются деньги? Не понимаю. Что-то произошло дома? В моих водениях возникла какая-то проблема? Нет, развитие проходит стабильными темпами. Возможно, не так быстро, как раньше, но никаких осложнений. Стабилизировалось развитие даже осваиваемых планет. Тогда почему? А магия выдержала паузу, прежде чем ответить. Этому пока нет подтверждений, но похоже за кулисами поработала семья Беркли. По-видимому, у них много связей с компаниями в финансовой отрасли. Семья Дерика? В начальной школе один парень пытался затеять со мной драку. Во время турнира мобильных рыцарей он даже попытался убить меня, но в итоге я его убил. Однако это похоже взбесило его родственников. У семьи Беркли много связей, и они очень проблематичны. Может, большинство из них и всего лишь бароны, но Сирена говорит не терять бдительности. То есть, группка баронов пытается тявкать на графа? Сколько бы ребёшка не сбивалась в стае, они таки остаются ребёшкой. Невозможно узнать обо всех связях каждого богородного дома. Разумеется, после убийства Деррика его родня обозлится на меня». однако я не ожидал, что все зайдет так далеко. Давай просто разом выплатим весь долг. Получится продать редкие металлы, которые у нас на хранении, Томасу. Досадно переводить все в деньги, но если хотят, чтобы я выплатил все разом, то так тому и быть, но я не прощу дерзость, с которой они ко мне отнеслись. Я поговорила с ним, и для него это слишком много, следовательно, у нас не хватает средств. Коллекторы выразили желание купить редкие металлы менее чем за половину рыночной стоимости. Но по поводу этого, мне хотелось бы услышать ваше мнение, хозяин. Хотят задёшево купить мои ресурсы? Есть много чего, что я ненавижу. Коллекторы среди них самое худшее. В предыдущей жизни они как следует замучили меня. И хотя долг даже не был моим, я абсолютно возненавидел их за эти мучения. Даже в этой вселенной оказался в огромных долгах из-за родителей и бабушки с дедушкой. Пока что я започу, но они еще пожалеют об этом. Такое чувство, что если продам им, то проиграю. Если приходится продавать за дешево, то лучше продам свои редкие металлы Империи. Даже если Империя предложит цены еще ниже, вы уверены? Все лучше, чем помогать коллекторам заработать. К тому же я могу приготовить сколько угодно редких металлов в любое время. И вообще, все мои финансовые проблемы лишь для виду. Все из-за химической коробочки, которую мне предоставил ГИД. Поразительное устройство, способное перерабатывать мусор в редкие металлы. Они первые начали. Так давай начнем давить на семью Беркли в отместку. То есть вы хотите начать экономическую войну? Все нормально. Моя победа гарантирована. Пока у меня химическая коробочка, им ни за что не сравнится со мной, бедняги. Мы начнем применять давление с безопасного расстояния. Итак, как вам живется в военной академии? Нигде не заболели или поранились? Вы ведете здоровый образ жизни? Нельзя сказать, что по сравнению с тренировками учителя одной вспышки – сущая ерунда. Но ничего серьезного. Меня больше беспокоит, что здесь вряд ли найдется что-то, чему можно обучиться. По правде говоря, один из старшекурсников вызвал меня на бой в симуляторе, и я его победил. Вот бы ты была рядом, Амаги. Несмотря на рассказ о моей ослепительной победе над Дольфом, Амаги выглядела не очень радостной. Что такое? Хозяин... Это все произошло не потому ли, что вы ведёте себя высокомерно? Для злых лордов естественно важничать, хотя не стану отрицать, что мне захотелось опустить с небес на землю этого Баувана, размахивающего своим чувством справедливости, или смех сдерживаю, когда вспоминаю, что кто-то его уровни стал лучшим выпускником. К счастью, Академии кажется на это все равно. Когда я ухмыльнулся, а магия начала меня отчитывать. «Не хотелось бы видеть вас постоянно ссорящимися с другими кадетами. Хозяин, вам стоит вместо этого сосредоточиться на учебе. «Сегодня магия... и правда сурова». «Знаешь, ты единственная, кому я позволю так разговаривать со мной. Будь на твоем месте кто-то еще, у него бы уже давно полетела голова». И «Я просто говорю, что вам необходимо услышать хозяин». «Вы можете забрать мою голову в любой момент». «Забрать голову о магия? «Такое нельзя произносить слух даже в шутку». Я побежденно поднял руки. «Хорошо, я постараюсь следовать твоему совету. Не злись на меня». «Я не злюсь». «Кстати, как там Розетта?» «Розетта представляла проблему, когда заявила, что последует за мной даже в военную академию». Нормально ли она ведет себя в особняке? Она счастливо называет меня «дорогой», когда мы вместе. И на самом деле я не знаю, как к этому относиться. Она и правда достаточно красива для кандидатки в мой будущий гарем, но... Когда думаю об этом, мне как-то не по себе. В настоящий момент Леди Розетта проходит строгую тренировку под руководством головы горничных. Ведутся переговоры о начале её обучения в другом доме. Но у нас возникли трудности с поиском. учитывая наши нынешние ну отношения с семьей Беркли. Так и опять дело в этих Беркли. Всегда звучит их фамилия. Должно быть по распространенности в Империи, эта фамилия может посоперничать с Танака. Ладно, оставляю детали на тебя. Можете предоставить все мне. Когда звонок закончился, я встал с кресла и потянулся. Что ж, как сказала магия... Может попытаться отнестись к занятиям серьезней? На следующий день занятия касались основ ведения сражения фотом. Я уже проходил это в обучающей капсуле, но когда услышал слова инструктора вживую, меня бросило в холодный пот. Стоя на платформе, инструктор безразлично рассказывал о методах ведения современных сражений. С увеличением масштабного сражения увеличивается его длительность. Все из-за того, что более терпеливая сторона получает преимущество, поскольку агрессивные тактики стараются избегать из-за рисков, которые они в себе несут. Голографическое изображение воспроизвело сражение фотов и наглядно показало нам всю правду. И хотя количество кораблей и обучение экипажа играет свою роль, слишком рискованно нападать на противника, не подумав, необходимо тщательно подготовиться. Инструктор добавил, «Современные наступательные тактики в основном используются при погонях, когда противник уже разбит и отступает. Надеюсь, среди вас нет тех, кто как герой бросается в стан врагов». Остальные кадеты рассмеялись, но вот этом не было не до смеха. Ведь наступательные тактики считаются отличительной чертой Дома Банфилдов. Даже если они работали до этого, то только потому, что противниками были пираты. «Инструктор, насколько большая разница в нужна, чтобы можно было прибегнуть к агрессивным маневрам? Задал я вопрос инструктору. О, кадет Лиам? Как удивительно, не думал, что мне еще осталось чему тебя обучать. Посмотрим. Думаю, для такого нужно превосходить противника часом по меньшей мере четыре 4 раза». «Четыре 4 раза? Если это так, то дому Банфилда в конец». если враг будет насчитывать хотя бы 10 тысяч кораблей. Наши корабли снабжены для агрессивных маневров, а солдаты прошли тренировки, ориентированные на наступление. Я полностью обожался, организовывая их... В четыре раза... В четыре раза? Пока я находился в глубоких радумьях, ко мне обратился Олес. Что с тобой? Ничего, я просто думал об укреплении армии. С чего это вдруг? Нужно немедленно изменить планы обучения, увеличить наше число. Тревогу ощущают даже злые орды, когда их армия не достигает до уровня. Мне хочется перешагивать через других с безопасного места, а не рискованного. Вооружение, если речь идет об этом, то... Нужно поскорее связаться с оружейной фабрикой, а также вновь позвонить о магии. Даже если сменю политику прямо сейчас, понадобится минимум несколько лет, чтобы проявить хоть какой-то результат. А учитывая то, как я занимался составлением войск до этого, то, несомненно, уйдет еще больше времени. Проклятие. Я облажался. Если вспомнить все наши агрессивные сражения, то я был обеспечен. Если так подумать, то из-за агрессивности я проигрывал даже в начале битвы с Дольфом. К счастью, у меня есть друг, который незамедлительно реагирует на все изменения. «Но не все так плохо. Хорошо, что я заметил это раньше, чем что-либо случилось. Пока что поставлю себе цель удвоить войска до 60 тысяч кораблей. Нет, можно увеличить их в три раза. До 90 тысяч?» «А? Тебе правда нужно так много?» Удивленно откликнулся Уоллес на мои бормотания. «Конечно нужно. Моя армия не должна бегать от битв. Все потому, что военная мощь является символом злого лорда». Если у тебя мощная армия, то никто и слова не скажет. Нет, я просто заставлю их всех подчиниться. Сильные войска символизируют правление насилием, поэтому я никогда не отступлю. А, а, маги действительно оказалась права, когда сказала, что я не должен зазнаваться, пока нахожусь здесь. Сейчас у меня нет военной мощи, которая гарантировала бы мою безопасность, но пока еще это можно изменить». Я вдруг ощутил прилив мотивации. Глядя на мое серьезное выражение, Олис, похоже, не знал, как реагировать. В «Вот как? Ну, я рад за тебя. Наверное. По постарайся!» «Да, мой подручный. Я постараюсь и ради тебя». Прослушав доклад у себя в офисе, Кашмира выронил сигару. «Что ты сказал?» Докладывавший по связи сын даже не пытался скрыть своего расстройства. Дом Банфилдов продал все свои редкие металлы в Империи, и после сделки полностью расплатился с долгами. План с ослаблением дома Банфилдов привел лишь к утрате доверия к их подставным компаниям. «Все равно продолжите давить на них. Если оставим сопляка в покое, на семью Беркли будут смотреть с высока». «Понял». После окончания звонка Кашмира взялся за голову. «Да вы шутите. Они же просто бедный благородный дом!» Он и не думал, что у них есть только пространство для экономического маневра. «Добровольно оставаться в долгах, несмотря на возможность расплатиться с ними. Выделили средства куда-то в другое место?» «Я думаю, они просто выскочки, занимающиеся развитием Гуши, но с ними на удивление непросто». Теперь, когда все зашло так далеко, у него не оставалось выбора, кроме как продолжать, пока они не сдадутся. Если Беркли отступят первыми, другие начнут сомневаться в их силе. Остается идти только до победного конца. Да, со старшим дверянином не так-то просто тягаться». Но зато у нас есть эликсиры, с ними можно за раз получить крупную сумму. Даже если у дома в куча редких металлов, они все равно падут первыми. И хотя существует минус в виде разрушенных планет, на эликсиры всегда огромный спрос. Кашмира посчитал, что Ляйм обязательно сдастся первым. Тем не менее, экономическая война по-прежнему невыгодна. Уже потеряли слишком много. Их подставные компании потеряли доверие, а также вскрылась их связь с семьей Беркли. Зная он, что такое произойдет, то выбрал бы тягаться в другом поле. Проигрывать этому сопляку больше не вариант. С этого момента их противостояние будет только нарастать, или, по крайней мере, должно было. Брайан Орд Лиам часто говорит о создании Гарема, но если так, то все мы, вассавы, хотим, чтобы он поскорее создал его, тогда нам больше не придется беспокоиться. И хотя о магии особый случай, больно видеть, как он еще не притронулся к леди Затте, постоянное вранье Орда Лиама о создании Гарема – это больно.